Женщина лежала одета и, видимо, упала на постель неожиданно. На столике стояла бутылка с водой, а около умывальника чемодан. Женщина стонала и металась. Кер не знал, что предпринять. Он вспомнил наказ Маррелла, вспомнил то немногое, что усвоил за год обучение на медицинском факультете и попытался удержать ее за плечи. С тем же успехом он мог бы удержать змею. Больная то и дело высвобождалась и как бы ускользала.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 Кровать оттащили к стенам, сдвинули столы, подготовили инструменты. Хозяин принес самые яркие лампы, какие у него нашлись, и ввинтил их в люстру. «Быстрее, быстрее!» Первый врач буквально неистовствовал от нетерпения. Он натянул на себя халат и попросил Руд застегнуть его сзади. «Наденьте и вы!» — он бросил ей другой халат. «Возможно, вы нам понадобитесь. Крови не боитесь? В уморок не упадете?» «Нет», — сказала рут «Хорошо, молодец». «Может, я тоже смогу чем-нибудь помочь?» — спросил Керн. «Я сдал экзамены за два семестра медицинского факультета. Пока не надо».